Глава 22. Джон с Леной гуляли, сидели в кафе, разговаривали о судебном процессе, о людях, которых она наблюдала и с которыми работала, о тех, с кем работал он. Джон рассказал Лене, что когда пришло решение суда в пользу мистера Росса, то босс подхватил её и начал трясти, смеялся, и все тоже смеялись. Джин выпущен из бутылки, кричал он. Назад возврата нет. Элен рассказал ей о Джеки Хиггинсе и Джеки Слэди, и о том, что они его избегают. Рассказал о Дики Прате, принятом на работу в прошлом году и помолвленном с сестрой Джон Эвелин. Не слишком умён, с сожалением признал он. У меня есть идея, как увеличить его комиссионные, сказал он. Могу ему показать. Никто не узнает. А о некоторых вещах лучше помалкивать, предупредила она, особенно с такими, как Дики Прат. Такими как Дики Она кивнула, но не стала ничего объяснять. Джон всех их знала по имени, репутации или кратким репликам отца. Она ничего не понимала в бизнесе, но точно знала, как всё устроено. Знала правила, которые ничего не значат, но которые всё равно следует соблюдать. И всё же она нарушала все правила, существовавшие для таких девушек, как она. Она хотела его, так что у неё перехватывало дыхание. Никаких хитростей, никаких тайных уловок, вообще ничего, кроме её губ, прижатых к его губам, и её рук, крепко обхвативших его спину. Она обнимала его, и тихий смех рождался у неё внутри, рвался наружу. За гранью этого времени, в начале августа, она уезжала в Мэн. Он не мог думать о том, что будет дальше. Эти недели они провели в узких пространствах, похожих на койки на корабле, их собственном корабле. Мы, как-то сказала Джон, похожи на солдаты иностранного легиона. Оккупационные силы. Нет, она прижалась к нему. Мы из дальних земель. Разве это не твой город? Мой, подумала она и кивнула. Но не с тобой. С тобой это другая земля. Где-то на границе, подумала она, где-то на границе знакомой жизни. Он внимательно посмотрел на неё. Эй. Она улыбнулась ему. Он поднял её со скамьи и прижал к себе. Давай пройдёмся, сказал он, обнимая её. Сегодня вечером он был другим. Необычной жадностью его губ, когда он целовал её, какая-то тревога в глазах. Что-то случилось? Он теснее прижал её к себе, качая головой. Они шли между деревьями по широкой аллее в центре парка. Не могу понять твоего отца. Что ты имеешь в виду? Твой отец не используют слабость противника, а задачу наобяснил Лен, вспоминая утреннюю встречу с клиентом. Огден попросил Леви внимательно следить за лицом клиента во время переговоров. Этого я не понимаю, Джон Кинуа. И не будет. Я бы использовал. Из этого парню можно было выжить почти в 2 раза больше. Мы не такие, просто ответила она. Мы не считаем правильным пользоваться ситуацией, чтобы хапнуть денег. Мы он остановился. Хапнуть? уточнил Лен. Я бы выразился иначе заработать. Она не ответила. А как насчёт первых Милтонов? Кому-то когда-то приходилось хапать. Джон задумалась. Я бы не назвала нас алчными. Тебе этого и не приходилось делать, у тебя всё и так было. И я хочу сказать, задумчиво произнесла она, что мы не стали бы хапать даже при необходимости. Ты действительно в это веришь? Лен был осторожен. Конечно, твёрдо заявила она, мы выше всего этого. Всего этого он покачал головой. Чего? Денег? Она нахмурилась. Речь не о деньгах, а о том, кто ты. А мне кажется, всё дело в деньгах. Она игриво толкнула его локтем. И если у человека есть деньги, он не должен говорить о них, а думать о них он должен как можно меньше. Ты шутишь? Наполовину в её взгляде читался вызов. Деньги для нас не главные. Он фыркнул. Так и есть, настаивала она. Вы думаете, что они не главные? Лен прижала её к себе. Такие разговоры тревожили её и одновременно заставляли задуматься. То, что он сказал евреям, когда они сидели с Мосом в баре отеля Алганкин, потрясло её. Слушая Лена, Джон чувствовала, что его представлению о мире нельзя полностью доверять, что оно может быть не до конца правдивым, хотя в то же время оно было правильным. Евреев не принимали, она это знала. Все это знали. Но почему? Они не играли по правилам. Они не знали, как войти в комнату, как сохранять невозмутимость. Но откуда бы им знать правила? Откуда ему знать правила, если их никуда не допускали? И она хотела дать Лену не только саму себя, хотела что-то принести ему в своих ладонях. В той самой секунды, когда она открыла глаза на Пенсильванском вокзале и увидела его лицо, Ей хотелось ему что-то дать. Чем больше она его слушала, чем больше гуляла с ним по улицам, тем сильнее хотела объяснить ему правила, чтобы победить. Но что он получит в результате этой победы? Её саму? Она не была в этом уверена. "Знаешь, твой отец предложил мне заглянуть в архив их фирмы", сказала Лен после недолгого молчания. "Увлекательное занятие". Он улыбнулся, и его ладонь скользнула вниз по её руке. Клоктю. На самом деле, да. Но почему я? Зачем мне там рыться, наводить порядок? Он тебе доверяет. Лен покачал головой. Что по его мнению я должен там увидеть? Она рассмеялась. А что там вообще можно увидеть? Как нужно управлять фирмой, наверное. Он выдержал паузу. Или как не нужно. Ты ему нравишься? Вот в чём причина. С ним такое бывает редко. Ленс с некоторым беспокойством посмотрел на свою спутницу. Они дошли до кофейни на первом этаже её дома. Джон открыла дверне, глядя на него, а он обнял её за талию, и они вошли внутрь. "Знаешь, отец спас мне жизнь", Джон оглянулась. Он сел за столик рядом с ней. Воздух в кафе был жарким и липким. "Что произошло?" Она повернулась и посмотрела ему в глаза. Мы с мосом ныряли за морскими звёздами, и я уже оторвала одну от скалы и поднималась к поверхности. Лен ждал. Это был мой первый приступ. Она вздрогнула. Я задыхалась. Он нырнул за тобой? Джон кивнула. А где был мос? В воде, она покачала головой. Не мог сдвинуться с места. Он был парализован страхом. Бедняга. Они молчали. Затем он наклонился к ней и взял за руку. Если с тобой снова случится приступ, что я должен делать? Она замерла. Никто, кроме близких родственников, никогда не говорил с ней о припадках. Алену помянуло не так, словно это что-то обычное, вроде головной боли или даже смены колеса в машине. Должно быть, он давно хотел задать этот вопрос. Джон смотрел на него, а он не выпускал её руку. Когда это случится, вставь ложку мне между зубов, тихо сказала она. Аленки внук принесли гамбургеры. Они передавали друг другу кетчуп и соль. Джон прихлёбывал кока-колу. Лен ел. Их окружали голоса. На секунду она представила их двоих, он знает, и он рядом, когда она выпадает из этого мира. Вспыхнув, она склонила голову и принялась за еду. Потом он попросил счёт, а она набросила шарф на голову и направилась к двери. Вышла из кафе, повернулась и стала ждать. И увидела, что он, наклонившись над столом, чтобы положить деньги, незаметно сунул в карман ложку. Потом они лежали в постели и дремали, сбросив простыни. Лёгкий ветерок обдувал его тело и шевелил волосы на его груди, а в воздухе словно витал едва слышный шёпот, похожий на колебания воздуха над мхом в лесу. И Джон неожиданно для самой себя начала рассказывать о тропинке на острове Мыслино проходя мимо старых фундаментов и наклонённой ели, ступая по мху, такому глубокому, что не было слышно шагов. Когда ты оглядываешься, сказала она в темноту, кажется, что ты здесь впервые. Элен слушала её голос, описывающий большой дом, тесные комнаты, стену над лестницей, где медленно и неторопливо двигались блики света. Джон рассказывал всё это с благоговением, словно зачарованный. Там нечего делать. Нужно просто быть. Бы чем? Джон сморщил нос. Нами, сказала она после недолгого молчания и посмотрела на него. Милтонами. Элен задумался. Это единственное место на земле, где я чувствую себя нормальной, тихо сказала она. Нормальной? Нет, неправда. Она приподнялась на локте и погладила его лицо. Здесь, в этой постели я чувствую себя нормальной. Тоже. Тогда я не покину эту постель, пока ты не вернёшься. Она прикусила губу, Лен смотрел ей в глаза. Они ещё об этом не говорили. Что будет потом после мена, после лета, осенью. Будешь лежать здесь и ждать? Он кивнул, и его губы медленно растянулись в улыбке. И я тролль, который в конце концов уведёт принцессу. Двухметровый тролль? Она рассмеялась. А что если принцесса не захочет идти? И я тролль, который умеет убеждать.